Глава седьмая Что дальше? Что? Ах, если б я знал. Впрочем, единственно возможный вариант в такой ситуации – уходить. Вопрос – куда и как? Решение пришло быстро. С Лидией все в порядке? Да, только слаба очень. Брызнь ей оживителя и спускайтесь вниз – Грузелок. Ни на шаг от них не отходишь. Повернулся к Коптичу. У тебя что? Дикарь протянул руку. На ладони лежал пакетик с синим порошком. Видал? Сюрпризик. от дебилы. Не о чем решили подзаправиться. Ясненько теперь, почему они такие беспечные. Будем надеяться, что и остальные не лучше. Ты задумал что-то? У них... «Платформа, так? Добиваем остальных и на платформе ввалим как можно дальше отсюда». На лице Коптича отразились муки мыслительного процесса. Но мужик он не глупый и почти сразу закивал. «Хорошая идея, Дон. Работаем вдвоем?» «Ну, как обычно». «В первую очередь нужно заняться теми тремя, которые ушли к народной стройке». Я указал Коптичу направление и сказал, действуем тихо, одного берем живым. Дикарь кивнул и перекинул автомат за спину. В руке появился нож. Спустившись вниз, я быстрым шагом двинулся по дорожке к углу следующего дома. Сквозь листву и ветви он был едва виден. Люди могли быть где-то рядом, но пока ни шороха, ни звука... Впрочем, интуиция показывала впереди движение. Шли на нас. Сколько именно человек разобраться не получилось. Но сомневаясь, что кто-то иной, кроме той троицы. Серый цвет показывал, что опасности они не чувствуют. Ведут себя так же беспечно, как и предыдущие двое. Через минуту послышались голоса, смех, Похоже, я прав, эти тоже под нюхачем. Ну что ж, давайте пообщаемся. Я приложил палец к губам и знаком указал Коптичу на кусты. Он понял, шагнул в заросли чернокленно, полностью растворившись в листве. Я отступил назад и укрылся с другой стороны дорожки. Адепты появились минут через семь. Сначала голоса стали громче, булькающий смех смешался с плоским хихиканьем. От черти, совсем ничего не боятся. Сколько они приняли? Обычно человек от дозы нюхача становится разговорчивым, веселым, но на вопросы отвечает бессвязно, а на всякую хрень реагирует с восторгом и любопытством. Потом наступает апатия и похмелье. Адепты, похоже, нюхнули недавно и не больше четверти дозы. Такое количество порошка способно взбодрить человека, сделать сильнее и резче, но в то же время рассеянным и беспечным. Во всем есть плюсы и минусы, но сейчас и плюсы, и минусы в равной степени работали против них. Коптич тенью поднялся позади адептов... Обхватил последнего за шею и вогнал нож под ребра. Я шагнул из кустов. Оставшиеся двое развернулись ко мне. Один вскинул дробовик, я ухватил оружие за ствол и вывернул из его руки, ломая пальцы. Хруст костей и удивленные восклицания. Боли адепт не чувствовал. Я ухватил его за локоть и пояс и бросил через бедро. Второго Коптич ударил под колено и тривиальным образом уложил лицом в землю. Я покачал головой и проговорил в полголоса. Живой нужен только один. Как скажешь, он, пожал плечами Коптич и всадил пленному нож под подбородок. Пока дикарь обыскивал трупы, я склонился над последним оставшимся адептом, заглянул в глаза все семь лет, что мы провели на земле, я тренировал свой дар. тех браконьеров которых мы хватали в саванне Алиса приговаривала к трансформации, так что тренироваться было на ком. Теперь этот процесс трудностей не вызывал, да и награндов уходило меньше, особенно если вытягивать информацию не целиком, а лишь то что необходимо. мысленно я делил мозг на подкасты. они как бы, Сами собой выстраивались передо мной, и оставалось только выбрать и впитать в себя нужный. А уж потом, выбравшись из чужого сознания, можно, не торопясь, пролистать его. Удобно. Проблема заключалась в том, что впитанный разум долго не хранился, минут семь, после чего распадался на фрагменты, из которых уже ничего вытащить было нельзя». Да и сам источник мог не содержать той информации, в которой я нуждался. И в итоге оказывался бесполезным. Но это издержки производства. От них никуда не денешься. От источников, чей мозг я вторгался сейчас, мне требовались две вещи. История его последних действий и замыслов Олова. С первым проблем не возникло. Все лежало снаружи. А вот опримассия... Я собрал, что мог, и вернулся в себя. Прошло полторы минуты от силы. Глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул, задержал дыхание. Сердце билось быстро и сильно. Все-таки подобные моменты не проходят без последствий. Выйти из себя и вернуться — это не по грибы сходить. Но восстановление много времени не занимало. Удары стали тише, промежутки между ними длиннее. Адепт чувствовал себя хуже. И если вторжение длилось дольше минуты, то источник либо сходил с ума, либо уходил на вершину в жутких конвульсиях. Это тоже издержки производства. Так что адепт, едва я выбрался из него, пустил слюни, бассался и начал потряхивать руками. Я не стал продлевать агонию, ни к чему оно, да и времени терпит, и добил его ножом. «Коптич, веди группу сюда», — обтирая клинок, велел я. Через минуту подошла Кира, за ней остальные. Тела на дороге вопросов не вызвали. За последние сутки их было немало, но, пожалуй, только Кира поняла, что произошло с одним. Она посмотрела на меня и спросила. «Пап, ты в норме?» Я кивнул. «В норме». Пытаясь разобраться и сосредоточился на том, что удалось вытянуть из адепта. Информации было мало. Примас смог собрать для поисков Лидии не больше сотни человек. Поисковые команды работали без отдыха, поэтому им и выдали нюхач, чтобы взбодрить. Половина прочесывала город, остальные проверяли леса между обводным шоссе и кедровой пустошью и вдоль северной дороги. Для таких территорий сто человек капля в море. Даже во время шоу «Мозгоклюя» привлекалось больше народа. Но на помощь шли вораны из «Золотой зоны». Сколько именно, адепт не знал. Ни его статуса доступ. Поисками в развале руководил Гамбит. Никакой информации конкретно о нем не было. Кто он, откуда, неизвестно. Тоже по «Безумной королеве». Адепт никогда ее не видел, хотя имя и что она вытворяет с людьми знал. Среди адептов ее считали воплощением великого невидимого, и это еще больше укрепило меня в том, что она двуликая. О Примасе, а тем более о его планах, адепт тоже ничего не знал. Пешка, мелкая сошка. Почему я вообще решил, что смогу вытащить из него что-то? Бред. Только награнды потратил впустую. Чтобы разобраться в нынешней обстановке загона, Нужен источник уровня Приор или какой-нибудь синемаечник, а лучше сразу зеленый, на крайняк звеньевой первого ранга. Ну или Самолова, только боюсь, пока он под дозой, мне в его мозг проникнуть не удастся. И я отряхнул головой. Пусто. И на это ты потратил четверть дозы, сокрушенно констатировал Коптич. Грузелок с Лидией так и не поняли, о чем речь. Да им и не интересно было. Грузелок держал запеленутого в Кирюшкину майку младенца. Морщинистая красная мордочка, пухлые губки. Лидия все время старалась что-то поправить. То майку, то жидкие волосенки на лбу. «Мальчик?» – почему-то спросил я. Лидия кивнула. «Мальчик!» – и улыбнулась. «Как ей идет улыбаться?» Такая милая становится. Впрочем, все мамы становятся милыми, когда смотрят на своих детей. Хорошо, что мальчик бойцом вырастет. Будет помогать нам бороться с темными силами. Но, а пока не вырос, бороться придется нам самим. Коптич, смотри сюда. Я начертил на земле линию. Это дорога. Это линия бараков. Электроплатформа стоит здесь, возле нее четверо. Пространство открытое в тихую сработать сложно, но попытаться можно. Сделаем как на передовой базе. Свой чужой, в смысле, ты пленный, я конвоер. Ага, только пленным будет грузилок. Я, закончик удивился. Ты местный, похож на дикаря. «А мы для этого еще слишком чистые, да и плащи миссионерские только у нас с Коптичем». «У, у меня тоже плащ», — встряла Кира. «Можно я с вами пойду?» «А кто Лидию будет оберегать?» — я ткнул пальцем в труп. «Твари их уже чуют. Скоро здесь половина развала соберется. Так что тебе есть чем заняться. Только постарайся силу не тратить». Кира обиженно надула губки. Ей очень хотелось быть полезной, но сейчас ее польза заключалась в том, чтобы просто не мешать. Грузилок передал младенца Лидии, вытер пот. — Ну, я готов. — Коптич, оружие у него забери. Тикарь повесил винтовку себе на шею и отступил в сторону. — Я проинструктировал. — Значит так, грузелок, идешь первым, смотришь в землю, молчишь. — Хлопну по плечу, падай. Уяснил. Уяснил. Тогда начали. Мы подошли к ряду бараков, за которыми тянулась очищенная от кустов и деревьев полоса. За ней в 20 шагах пролегала дорога. Контора всегда следила за чистотой основных путей через развал, и связано это было не с облагораживанием близлежащих территорий, а с безопасностью. Намного труднее организовать засаду там, где для этого нет условий. Впрочем, голь на выдумку хитра. Прежде чем выйти на открытое пространство, я присмотрелся к электроплатформам. Их было две, обе грузовые, но на передней стояла открытая турель. Стрелок сидел на бортовой скамейке, низко опустив голову. Ствол пулемета смотрел прямо по курсу. Установка, судя по всему, была шкварневая и зависала над кабиной, так что сектор стрельбы ограничен. Водителю придется сдавать назад и разворачивать платформу. Пока он будет крутиться туда-сюда, мы дважды всех положим. В общем, пулемет не проблема. Остаются два водителя и сам стрелок, у которого помимо пулемета висела на поясе кобура с обрезом. У водил, думаю, тоже что-то есть. С голыми руками по развалу не ходят. «Могу заговорить их», – шепнул Коптич. «Если они под нюхачом или дозой, то не получится». «Чувствуешь силу от них?» «Нет, пока. Ближе надо подойти». Я толкнул грузилка в спину, и загонщик покорно шагнул из-за угла на открытое пространство. Ему было страшно. Левая щека дергалась, ноги при ходьбе заплетались. Он споткнулся, и мне пришлось хватать его за ворот, чтобы удержать. Ты не сыт, грузелок. Сделаешь, как я сказал, и все будет нормально. Э, я и несу. Пробовал он оправдаться, но куда там? Я чувствовал и опасность, и страх. Нашел, кому по ушам ездить. Адепты заметили нас не сразу. Лишь когда мы прошли шагов 20 и уже маячили на открытке, как стадо слонов в саванне, стрелок поднял голову, зевнул и вскочил. Как я и предполагал, попытался развернуть пулемет, но сектор обстрела с нашим курсом не совпадал. И я намеренно двигался под углом, И чтобы взять нас на прицел, надо или разворачивать платформу, или забираться на капот. Но это все не быстро. Сообразив, что не успевает, пулеметчик потянул обрез из кобуры и крикнул. Чужие! Водилы, похоже, тоже дремали. Крепкие же у них нервы. Дремать в развале, когда из-за любого куста может выскочить язычник, дорогого стоит. Загонял их Гамбит. Пулеметчику пришлось крикнуть еще раз. Чужие, мать вашу, вы что там? Над кабиной второй платформы показалась вымазанная синькой морда и ствол охотничьего ружья. Водила первой платформы прыгнул к заднему борту и выставил перед собой ППШ. Да уж, у миссионеров по-прежнему однообразие не в моде. Я поднял руку Спокойно, братья, мы свои Не видите, что ли? Они видели только плащи Я как-то не учел, что головы должны быть обритые А лица изукрашены синими полосами А без этих компонентов Ты своим никогда не станешь В лучшем случае квартирантом Который убил миссионера И взял его плащ себе Вот что значит Семь лет отсутствия Начал упускать важные мелочи Странно, что эти придурки сразу стрельбу не открыли. Я хлопнул грузилка по спине, вскинул калаш и короткой прицельной очередью срезал пулеметчика. Водила второй платформы выстрелил, дробь прошелестел где-то сильно левее. Я перенацелился на него, надавил спусковой крючок. Пули прошли в кабину, отбросив адепта на обочину. Коптич присел на корточки... Выстрелил одиночным по ногам первого водителя. Сквозь треск выстрелов было слышно, как он завопил, а потом развернулся и побежал, прихрамывая прочь от дороги. Я уже не смотрел на него, обернулся к бараку и замахал рукой. Быстрее, быстрее! Коптич не спеша обошел платформу, скинул калаш к плечу и выстрелил в спину пекущего. Миссионер сделал шаг, Ноги подкосились, и он боком повалился в траву. Кира с Лидией торопливо шли через открытку к платформам. Я указал на первую. Туда! Грузилок водить умеешь? Да! За руль, Коптич, в кузов! И я встал за пулемет, повел стволом влево-вправо, вверх-вниз. Сектор обстрела действительно так себе. Только прямо по ходу и градусов на пятьдесят в сторону. Да и пулемет сам по себе дрянь. Какой-то кустарный недодегтярь с диском от Льюиса. Два запасных диска валялись под ногами. А рядом лежал мешок. Я двинул его к коптичу. «Проверь!» В кузов запрыгнула Кира. Щеки горели от возбуждения. Ей самой хотелось принять участие в боевых действиях. Но хватит с нее взгляда со стороны». Пусть смотрит и учится. Когда-нибудь она тоже начнет отправлять людей на вершину, но дай бог, чтобы это случилось как можно позже. А пока достаточно того, что она в лоскуты порвала охрану офиса «Инвестстанок», когда ей отруду едва за шесть перевалило. Грузелок завел двигатель, платформа начала набирать ход – Коптич выпустил очередь по второй машине, разбивая аккумуляторный отсек. Аккумуляторы задымились, по кабине побежал огонь, что-то сильно щелкнуло. Нашумели мы порядком, так что если поблизости есть еще группа адептов, то скоро о нас узнает все территории. Но мы больше не скрывались. Грузилок давил на газ, как заправский водитель. Здания проносились мимо со скоростью 40 километров в час. Хотелось быстрее, но и этого хватило, чтобы за полчаса добраться до обводного шоссе. Слева показалась обрешетка северного поста. Буквально метров 300. Дорога разделилась на две. Одна уходила к посту, другая заворачивала на шоссе. Прямо у поворота из мешков с песком и брезента был сложен блокпост, А рядом стоял легкий броневик, чуть дальше пассажирская платформа. Вокруг тусовались Редбули, не меньше звена. Постовой махнул, указывая на обочину. «Не вздумай останавливаться!» – крикнул я грузилку и надавил гашетку. Пули забарабанили по мешкам, выбивая пыль, срезали удерживавшую тент веревку, и тот затрепыхался на ветру, подобно флагу. Редбули кинулись в рассыпную. Я полоснул по броневику, выцеливая колеса, но грузило резко повернул вправо, и очередь лишь простучала по борту, выдавливая на нем крупные вмятины. Коптич швырнул гранату, добавил Редбулем прыти. Она нам позволила вырулить на шоссе. Я понадеялся, что Редбули после такого наезда долго не очухаются. Но это была непростая пехота гвардейцы. Им временно приход в чувство не требуется. Вслед нам ударил коллаж, потом второй, третий. Я придавил Киру коленом к днищу кузова, одновременно попытался выдрать пулемет из турели, но не тут-то было. Болваны из автомастерских закрепили его основательно. На болты без гаечного ключа не разберешься. От блокпоста отъехал броневик. Часть Редбулей попрыгали в него, остальные побежали к платформе. Догнать нас вряд ли догонит. У броневика скорость не выше нашего. Но они упустят факт. Сядут на хвост и будут дожимать. Наверняка уже передали информацию в квартирник. Оттуда выйдут навстречу и где-нибудь у поворота на загон перехватят. Я хлопнул ладонью по кабине. Грузилок, в этих краях другие дороги есть? Боюсь, впереди нас ждут большие неприятности. Скоро поворот в лес, не оборачиваясь, откликнулся загонщик. Та самая грунтовка, ну, помнишь, я рассказывал. Там нас замудохаются ловить. Там уже север. Север это хорошо, хоть в тех местах я никогда и не был и никого не знаю, но это однозначно лучшее и на хвосте и адептов в перспективе, грунтовку я не заметил, ибо как таковой ее не было. Заросла, осталась только прореха в сплошной полосе деревьев. Грузелок смело свернул к ней и помчался, подминая колесами крапиву и золотарник. Трава стояла высотой в рост человека, полностью скрывая платформу. Я смотрел на приближающиеся деревья, пробовал оценить степень опасности. Лес выглядел неприветливо. Поднимающееся над горизонтом солнце едва дотрагивалось до вершин. От земли тянуло холодом и сыростью. Кира поежилась. Младенец, все это время молчавший, лежавший на руках Лидии, схлипнул. Въехали в лес. Колея стала заметнее, хотя трава и опавшие ветви и здесь сумели припорошить ее. Температура снизилась, к счастью, не настолько, чтобы холодить кровь. Так что думать нужно не об этом, а о том, как сбросить хвост. Броневик пер по нашему следу и, кажется, догонял. Гул его становился громче. Слышно было, как хрустят сучья под колесами. Сейчас бы одну мину из тех, что мы когда-то реквизировали у рейдеров в спорткомплексе. Установить в колее, прикрыть травой. Подорвутся так, что замучаются шестеренки по лесу собирать. Народ на территориях не пуганный, а о ловушках подобного рода не знает. Коптич! окликнул я дикаря. Ты весь мешок проверил, что там? Вода и консервы. Хорошая вещь пригодится, но хотелось бы другого. Жаль, что я не догадался взять со склада в миссии пару тротиловых шашек. Были же они там. Впрочем, все, что я предполагал, будучи в миссии, и все планы, какие я строил, Все пошло прахом. Никто не мог предположить, что жизнь в загоне так сильно изменится, что Олово станет начальником охраны конторы, заведет новые правила, что Тавроди уничтожит прихожую и начнет войну с конгломерацией. И уж тем более никто не мог даже теоретически предположить появление беременной проводницы. Я искоса глянул на Лидию. Она родила мальчика от Олова. Этот мальчик двуликий. И он такой приз в этой гонке, что круче не придумаешь. Северяне хотят забрать его себе. Это их шанс на выживание. Воспитают в своей парадигме, привьют ненависть ко всем несогласным. И вот вам готовое оружие массового поражения. Правильно ли это? Ну, наверное, правильно. Для них. Потому они и организовали похищение Лидии. Но мне этот ребенок тоже нужен. В голове начали созревать зачатки нового плана. И он никак не соотносится с планами северян. Так что есть все предпосылки к тому, что драться придется не только с адептами и конторой. Чем дальше мы углублялись в лес, тем ближе деревья подступали к дороге. Кусты, рябинки, елочки жались к колее и тянулись к ней ветками. Скорость упала. Грузилок вел платформу осторожно. Один раз путь преградило поваленное дерево, слава богу, небольшое. Мы с коптичем выскочили и убрали его в сторону. А когда платформа проехала, вернули на место. Броневику оно не помеха, наверняка попытается переехать. Поэтому я сунул под... Камелек гранату и проговорил со злорадством «Не скучайте, гады!» Коптич оценил мое действо коротким смешком Взрыв раздался минуты через три Крики, мат, птичий гомон Накрыли нас, как воздушной волной Коптич снова хихикнул А я закусил губу Гул двигателя не смолкал Значит, броневик на гранату не наехал Редбули, как и мы, решили убрать дерево Пусть даже осколки зацепили двоих-троих, однако погоня продолжится, а противник станет осторожней. Но это хотя бы задержит их. Земля начала повышаться. Платформа поднялась на пологий песчаный холм, заросший кривыми соснами. Некоторые сосны выбегали на дорогу, и грузилку приходилось объезжать их, прокладывая сквозь подлесок новый путь. На открытом участке я увидел броневик. Он действительно приблизился. До него теперь оставалось метров сто. Коптич выпустил в его сторону несколько коротких очередей, и в ответ не выстрелили ни разу. Видимо, адепты объяснили Редбулям, что будет с ними, если хоть одна пуля заденет Лидию. Эта проводница для нас сейчас как щит. Главное, чтобы снайпер среди них не появился. Через два километра уперлись в завал. Происхождение явно искусственное. Деревья лежали в несколько накатов и были не повалены, а срублены. Разобрать такой нужно роту солдат, да и то неделю будут ковыряться. Сразу за завалом возвышалась железнодорожная насыпь. «Северная дорога», — сказал грузилок, заглушив двигатель. «Нам теперь по рельсам к водоразделу» а потом снова в лес. По рельсам далеко топать, спросил я. Километров восемь, вздохнул грузелок. По ту сторону насыпи болота. Раньше гадь была, но уже прогнила, как бы не провалиться. Обходить надо. И добавил сломно в оправдание. Все обходят. Я бегом поднялся на насыпь, осмотрелся. Рельсы уходили в обе стороны и пропадали за линией горизонта. Прямо тянулся жидкий чепыжник, березки, осинки. Гать тянулась неровной полосой, то, скрываясь под водой, то снова, выбираясь наверх, за ней плотной стеной стояли ели. И «Если добраться до ельника, оторваться от Редбулей станет значительно легче. Идем на гать». «Дон, туда посмотри», — указал я в сторону квартирника. «Там что-то двигалось». Стучало железо, а рельсы отзывались на звук ровным гудением. Восходящее солнце слепило глаза, мешая разглядеть, что именно стучит. Может, паровоз, может, дрезина. Но в любом случае это по нашей душе. Грузилок схватил Лидию за руку и потянул за собой. Коптич закинул на плечо мешок адептов и двинулся за ними. «Пап!» – окликнул у меня Кира. «Иди, я догоню». Придержу Редбули и догоню. Она посмотрела на меня так, как смотрела когда-то Алиса на Мерзлого в узкую щель опускающейся крышки станка. Я подмигнул. Все нормально, дочь. Пригляди за Лидией и малышом, пока меня не будет хорошо. Она молча развернулась и побежала догонять Коптича.